Глава двадцать седьмая. Планы на вечер. А чем вы сегодня занимаетесь после работы? Андрей забирает у меня стакан кофе. отпивает, прищуривается и улыбается краешками губ. Из ваших рук напиток еще вкуснее. Домой поеду. Особых планов нет. Наверное, я вру. Заберу два этих сэндвича, принесу домой, вернее, в родительский дом. Весь вечер буду слушать, какая я неблагодарная и своими руками ломаю свою жизнь. Потом мама расскажет, что зря я боготворю папашу, ведь он и хорошего слова не стоит. Муж, дети смотрят на тоненькое колечко на моей руке. Выставляю кисть вперед, тоже смотрю на свидетельство того, что в моей жизни где-то есть официальный муж. Это разве имеет значение? «Если у вас есть на меня планы?» Отвечаю кокетством. Это моя защитная реакция. Я бы с удовольствием села с кем-нибудь умным и весь вечер рассказывала, как мне плохо, как мир несправедлив, но не этому красивому парню. «Захар!» — зовет друга. «Мой футбол сегодня откладывается. Новые дела нарисовались. С одной красоткой иду гулять. Легонько касается моей руки». Это лишнее. Я не возмущаюсь, но резко отдергиваю руку. «Ну пипец!» — из подсобки кричит сменщик. «И как мы теперь без нападающего? Бери свою красотку, пусть она на трибуне тебя поддержит!» «Ален, на футболе давно были?» «Что? Меня на трибуны?» «Никогда не была. Какое-то нелепое и смешное состояние». Со мной заигрывает парень, который лет на пять-семь младше меня. Для меня это табу. Точнее, не повод для гордости. Пожалуйста! Протягивает раскрытую ладонь, а потом мы погуляем. Про кольцо можешь не рассказывать. Как-то быстро переходит на «ты». Соглашаюсь на эту авантюру. Мне нужно немного отвлечься от всех проблем, но это точно не свидание и не мщение или замена Алексу. Хочу флирта, внимания, снова почувствовать себя девчонкой, без обязательств, возможно, с поцелуями в парке, без интима, как будто мне снова семнадцать. «Ален, тебе Алекс звонит!» Со стола в подсобке Захар несет трубку. «Муж?» — одними губами спрашивает Андрей. Отвечаю кивком, кидаю гневный взгляд на сменщика и выхожу из кофейни. «Ален, что с Николаем Федоровичем?» «Папа сказал, что его госпитализировали!» Чувствую волнение в его голосе. «Да, и все благодаря вам. Теперь надо и меня заколебать, до да психушки довести. Папа твой откуда все знает? Моя мама опять ему всю информацию слила». Смотрю на вывеску кофейни. Слезы градом. В голосе появляется нотка, которая выдает настроение. «Интересно, они симпатизируют друг другу?» Или у этой их интрижки есть какой-то второй смысл? «Ты плачешь? Возвращайся! Давай начнем все сначала!» Слышу, что Алекс в офисе. Электронные часы называют время. «Давай! Я заеду! Я не прошу забыть все, что я натворил! Дай мне шанс!» Так странно слышать от Алекса эти слова. «Сильный мужик, который ничего не боится, ему море по колено». Проблем не существует, а сейчас он просит дать ей один шанс. Нет уж, спасибо. Тебя мне на сегодня хватило. И у меня уже другие планы. Алекс, ничего уже у нас не получится. Давай спокойно расстанемся, и все. А как же твоя новая зазноба? Разрешила Жене позвонить? Намекаю на Машку. Ален! Бросаю трубку. Не могу больше слышать его голос. Стою на улице, ловлю порывы ветра на своем лице. В большое панорамное окно видно, что происходит в кофейне. Пацаны дурачатся, интересно за ними наблюдать. Этот этап в моей жизни проскакал так быстро, что я не заметила. Вытираю слезы, стараюсь выбросить из головы все, что происходит. Нужно снова начинать жизнь. Вот так. Шаг за шагом. Я, когда была подростком, мечтала, что у меня будет особенный муж. Будет частью меня. Во всем помогать. Мы все будем делать вместе. Нам никогда не будет скучно. Отношения будут строиться на уважении. Почему-то не на любви. С Алексом сначала так и было. Любовь тоже была, но какая-то другая. Не было бабочек в животе. Сумасшедших поступков, с ним было тепло, надежно и уютно. Я думала, что он станет чуть безбашенный, легким, с небольшой сумасшедшинкой. В принципе, стал, только не в ту сторону, какую мечтала. Таким он стал для Машки. Из мысли меня выдергивает мужской смех. Захар и Андрей ржут, как кони, так громко, что даже на улице слышно. Может, сделать шаг в новое? Пойти погулять с Андреем, слушать его пошловатые шутки, провести вечер в шумной компании дворовых футболистов. Начинаем закрываться. Хочу с вами на футбол. Возвращаюсь к кофейню. Тараторию пока не передумала.